Украина не Россия. Существует чисто украинская культура в том глубоком смысле, который антропология придает этому выражению, включая жизнь семьи и организацию родства. Украина это не Россия. Легче всего проверить данный факт можно, исходя из свидетельств, предшествовавших потрясениям XX века. Достоверность более поздних данных менее надежна, поскольку многие из них были искажены, чтобы оправдать принятые идеологические нормы. Итак, вернемся к цитированной в предыдущей главе книге Леруа Болье о русской коммунистической семье. Вот как он описывает семью в Малороссии, которая примерно соответствовала нынешней центральной Украине, но не включала территории новой России. В терминологии XIX века – прибрежная с Черным морем. Контраст все еще заметен в семье и в общине, в очаге и в деревнях обоих племен. У малороссов индивидуум более независим, женщина более свободна, семья менее сплочена. Дома расположены дальше друг от друга и часто окружены садами и цветами. Ближе к концу XIX века, во времена царей, украинская семья четко отличалась от русской своим индивидуализмом и высоким статусом женщин. Двумя чертами, которые, согласно моей модели, связывающие семейные системы с политическими идеологиями, делают украинскую культуру более благоприятной средой для либеральной демократии и приспособленной для дебатов, нежели русская культура. Поздние исследования подтверждают это. Статья из журнала American Anthropologist, также упомянутая в предыдущей главе, может быть менее надежной, поскольку она датируется периодом Холодной войны. Но в то время американцы приняли идею культурного разнообразия и спокойно анализировали национальные различия. Из трех сообществ, исследованных в этой статье, два были в то время великорусскими, расположенными в России, а третья состояла из украинцев, которые были перемещены к востоку недалеко от Воронежа, который в настоящее время находится в России. Как и следовало ожидать, в случае великорусских общин мы наблюдаем вариант неразделенной семьи, объединяющей отца и его сыновей. Средний размер домохозяйств в одном случае составлял 6,5 человека в 1877 году, а в другом 6,2 человека в 1864-1869 годах. Напротив, вообще, не населенной украинцами, средний размер домохозяйства падал до 4,7 человека в 1879 году. Разница значительна, и любой современный аналитик семейных структур не приминул бы подчеркнуть, что здесь мы имеем дело с двумя разными типами семей. В статье об этом не говорится, но вполне вероятно, что эта малороссийская семья, тем не менее, была включена в систему родственных патрилинейных связей. Объединения между мужчинами за пределами домашнего хозяйства должны были иметь свое значение. На это указывает способ обращения друг к другу, который идентичен на украинском, как и на русском языке, используя фамилию, имя и отчество. В России, как мы видели, Владимир Владимирович Путин, В Украине Игорь Володимирович Клименко, родом из Киева, который на момент написания статьи являлся министром внутренних дел. Что же происходит в новейшее время? Надежных данных не хватает. Антропология советской эпохи не очень интересовалась этими вопросами, и прежде всего практика коммунальной квартиры делала анализ домохозяйств в городских условиях довольно затруднительным. Однако нам нужно выяснить, полностью ли независимо украинская нуклеарная семейная система от родства, как во французских или английских нуклеарных системах. Она в данном случае явно была бы частью Запада. Но если бы это была нуклеарная система, встроенная в систему отцовского родства, она была бы ближе к степной семейной системе, какая могла существовать между гунской и монгольской эпохами. Это вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Не исключено, что в сегодняшней Малороссии система действительно нуклеарная, хотя сохранение способа обращения с указанием отчества не приносит полной ясности. С другой стороны, в южных регионах Украины, соответствующих бывшим казачьим территориям, должна преобладать система монгольского типа. Часто говорят, что казаки стояли у истоков первого украинского государства. Казак – это казах, то есть речь идет о мире степи. Мое внимание к этому вопросу было привлечено недавними репортажами в английской прессе. Их цель явно заключалась в том, чтобы вызвать у нас доброжелательные эмоции, изображая отцов, которые собирались присоединиться к своим сыновьям в их воинской части, или братьев, сражавшихся вместе. Две комбинации, типичные для гибкой патрилинейной системы. Еще один элемент свидетельствует о том, что украинская культура остается патрилинейной, Ультрагендерный, как сегодня говорят на Западе, массовый отток населения. Все мужчины должны идти на фронт, а женщины, или по крайней мере многие из них, должны уехать за границу. Эта сортировка, проводимая по признаку пола, с такой четкостью и решительностью демонстрирует, что патрилинейная культура работает на полную катушку. Но давайте повторим еще раз. Более благоприятна для либеральной демократии, чем общинная, компактная русская патрилинейная культура. Гибкая, нуклеарная, патрилинейная культура монгольского типа. В этом названии нет никакой иронии. Нынешняя Монголия по определению унаследовала монгольскую семейную систему и является одной из немногих подлинных демократий на постсоветском пространстве. Загадка для современной политологии – но ее позволяет разгадать моя модель, сочетающая семью и идеологию. Наконец, последний симптом патрилинейной культуры – гомофобия, которая на Украине почти так же сильна, как и в России, хотя нынешние лидеры пытаются искоренить ее с помощью законов, основанных на доктрине ЛГБТ. Очевидно, для ускорения интеграции Украины в западный мир.